Глава 9. С одним оратором, направлявшимся в Рим по судебному делу. А как-то зашел к нему один, который направлялся в Рим по судебному делу, касавшемуся своей почести, и, когда он осведомился о причине, по которой тот направляется, тот спросил его, как он думает об этом деле. «Если ты спрашиваешь меня, что ты сделаешь в Риме, — говорит он, — преуспеешь ли в своем деле?» или не преуспеешь, то правила на это у меня нет. А если ты спрашиваешь меня, как ты сделаешь, то вот что могу я тебе сказать. Если мнение у тебя правильное то правильно, а если дурные, то неправильно. Ведь у каждого причина того, что он делает что-то, заключается в мнении. В самом деле, что такое то, вследствие чего ты возжаждал, чтобы тебя выбрали патроном кносцев кнос один из главных городов острова Крита. Крит был завоеван римлянами в 67 году до нашей эры и стал римской провинцией. Патронами в римских провинциях и городах провинций могли быть римские сенаторы или всадники. Патроны были представителями интересов провинции в Риме. Неизвестно, кем был этот заехавший к эпиктету оратор, римлянин ли вообще или грек, скорее, как кажется, грек. С 36-го года до нашей эры Кнос стал римской колонией с римскими правами. Города в провинциях, помимо местных магистратов, избирали и патронов из лиц сенаторского сословия или из крупных чиновников. Традиционная проксение в греческих городах была заменена городским патронатом по италийскому образцу. Твое мнение. Что такое то, вследствие чего ты сейчас направляешься в Рим? Твое мнение... Притом зимой, с опасностью, с расходами. Да ведь необходимо. Кто говорит тебе это? Твое мнение. Значит, если причины всего этого заключаются в мнениях, а мнения могут быть дурными, то какова будет причина, таково будет и осуществление. Так у всех ли у нас мнения здравые? И у тебя, и у твоего противника? Как же вы расходитесь в них? Или, скорее, у тебя, чем у него? Почему? Тебе кажется так. И ему, и сумасшедшим. Это негодный критерий, но ты покажи мне, что ты занимался каким-то рассмотрением своих мнений и проявлял заботу о них. И как сейчас ты отправляешься в плавание в Рим для того, чтобы быть патроном кносцев, и тебе недостаточно оставаться дома с теми почестями, которые у тебя есть, но ты жаждешь какой-то более значительной и блестящей... Когда это ты вот так отправлялся в плавание ради того, чтобы рассмотреть свое мнение? И если у тебя есть какое-то дурное, отбросить. К кому обращался ты за этим? Какие годы жизни посвятил ты самому себе? Какую пору жизни? Проследи свои годы жизни сам с собой, если меня стыдишься. Когда ты был подростком, исследовал ли ты свои мнения Разве не как все ты делаешь, делал ты то, что делал? А когда был юношей уже... слушал ораторов и сам осваивал это искусство, чего тебе воображал ты недоставало? А когда был молодым человеком и уже стал участвовать в государственных делах, сам стал вести судебные дела, стал пользоваться славой, кто еще, по твоему представлению, был равен тебе? Где тут было стерпеть тебе, чтобы кто-то исследовал тебя и показывал, что мнения у тебя негодные? Так что же хочешь ты, чтобы я тебе сказал? Помоги мне в этом деле. У меня нет на это правил. И ты, если ты за этим пришел ко мне, то пришел не как к философу, но как к торговцу овощами, как к сапожнику. Так на что же есть у философов правила? На то, чтобы, что бы ни случилось, верховная часть души наша пребывала в состоянии соответствия с природой. Это кажется тебе незначительным? Нет. Напротив, самым важным. Так что же, разве это требует немного времени, и овладеть этим можно мимоходом? Если ты можешь, овладевай. Потом будешь говорить, я встретился с эпиктетом, как с камнем, как со статуей. Действительно, ты меня увидела больше ничего. А с человеком, как человеком, встречается тот, кто ознакомляется с его мнениями и, в свою очередь, показывает свои собственные. Ознакомься с моими мнениями, покажи мне свои. И вот тогда говори, что ты встретился со мной. Подвергнем друг друга испытанию. Если у меня какое-то мнение худое, устрани его. Если у тебя какое-то, выложи его. Вот что такое встречаться с философом. Но нет. Это по пути, и пока мы найдем корабль, мы можем и эпиктета повидать. Посмотрим, что же он говорит. Потом, уйдя. Этот эпиктет ничего, оказывается, собой не представляет. Речь его полна салицизмов и варваризмов. «Да и чего иного, судьями приходите вы?» «Но если я посвящу себя этому, — говорит, — то у меня не будет земли, как нет ее и у тебя, у меня не будет серебряных кубков, как нет их и у тебя, не будет прекрасного скота, как нет его и у тебя. На это достаточно, вероятно, сказать во что. Но у меня нет нужды во всем этом». А у тебя, даже если ты приобретешь огромное имущество, есть нужда в ином. Ты хочешь, не хочешь, более нищ, чем я. В чем же у меня есть нужда? В том, чего у тебя нет. В том, чтобы быть стойким. В том, чтобы мысль была в состоянии соответствия с природой. В том, чтобы не впадать в смятение. Патрон ли, не патрон ли, что мне до того? Тебе до того. Я богаче тебя». Я не беспокоюсь о том, что подумает обо мне Цезарь. Я не льщу никому ради этого. Вот что есть у меня вместо серебряной утвари, вместо золотой утвари. У тебя вещи золотые, разум, мнение, согласие, влечение, стремление, глиняные. А когда все это у меня в состоянии соответствия с природой, почему бы мне не заняться и искусным обращением с разумом? У меня ведь есть досуг. Мысль моя не отвлечена ничем. Что мне делать, когда я не отвлечен ничем? Какое у меня есть дело более человеческое, чем это? Вы, когда вам нечего делать, впадаете в смятение, идете в театр или бесцельно тратите время. Почему бы философу не заняться работой над совершенствованием своего разума? У тебя хрустальные сосуды, у меня занятие лжецом, у тебя муриновые сосуды, У меня занятие отрицающим. Муриновые сосуды. Точно неизвестный материал, из которого делали главным образом сосуды для питья, появившиеся в Риме около середины первого века до нашей эры. О таких сосудах и поставцах часто говорит Плиний Старший, как о предмете безумной роскоши у римлян. Его идентифицировали по-разному. Сейчас многие идентифицируют его как флюорит, векый шпат тебе все что есть у тебя представляется незначительным мне все мое важным жажда твоей неуталима моя утолена вот так бывает с детьми когда они запускают руку в узкогорлы и пытаются вытащить из него сушеенные фиги с орехами если они наполняют руку то не могут вытащить и тогда начинают плакать у баьх немного и вытащишь, и ты, убавь свое стремление, не жажде многого, и получишь. Глава 10. Как следует переносить болезни? Когда появляется надобность в каком бы то ни было мнении, следует руководствоваться им. При завтраке – мнениями, касающимися завтрака, в бане – мнениями, касающимися бани, в постели, мнениями, касающимися постели. Сну не дай не зайти на свои усталые очи. Каждое за день совершенное дело пока не рассмотришь. В чем приступил я? Что сделал? Какой мною долг не исполнен? С этого ты начав разбирай по порядку и следом кайся в дурных деяниях своих или радуйся добрым. из так называемых «золотых стихов», приписываемых Пифагору. И эти стихи следует удерживать в памяти для их полезного применения, не для того, чтобы мы их возглашали как пиан-аполон. Пиан аполлон. пиан Бог-целитель, эпитет Аполлона. Этим словом стал обозначаться и жанр хоровой лирики – песнопение преимущественно в честь Аполлона. Опять-таки… При лихорадке следует руководствоваться мнениями по этому поводу. Если у нас начнется лихорадка, не забрасывать и не забывать все. «Если я еще когда-нибудь займусь философией, пусть со мной будет что угодно». Уйти куда-нибудь заботиться о бренном теле, если и туда лихорадка не приходит. А занятие философией в чем заключается? Разве не в занятии подготовкой себя ко всему случающемуся?» Так не понимаешь ли ты, что ты говоришь нечто такое? Если я еще когда-нибудь займусь подготовкой себя к тому, чтобы спокойно переносить все случающееся, пусть со мной будет что угодно. Это как если бы кто-то, получив удары, отказался заниматься всеборьем. Но там можно прекратить заниматься и не подвергаться порке. А здесь какая польза, если мы прекратим заниматься философией? По всей видимости, здесь имеются в виду наказания за нарушение правил борьбы и тому подобного во время обучения. Что же он должен говорить при всяких невзгодах? «Ради этого я упражнялся, для этого я закалялся». «Бог говорит тебе, представь мне доказательства того, по законным ли правилам ты боролся, столько ли ел, сколько следовало, упражнялся ли, слушался ли учителя борьбы». учителя борьбы, буквально «умащивателя». Столько ли ел о соблюдении определенной диеты? И вот на деле-то ты оказываешься изнеженным. Сейчас пришло свое время переносить лихорадку, пусть это будет происходить правильно, переносить жажду, переноси жажду правильно, переносить голод, переноси голод правильно. Разве это не зависит от тебя? Кто помешает тебе? Пить, конечно, помешает врач, но правильно переносить жажду он не может помешать. И есть помешает он, но переносить голод правильно он не может помешать. Но разве я не занимаюсь образованием? А для чего занимаешься ты образованием? Рабское ты существо. Не для того ли, чтобы благоденствовать? Не для того ли, чтобы быть стойким? не для того ли, чтобы пребывать в состоянии соответствия с природой, что мешает переносящему лихорадку сохранять верховную часть души в состоянии соответствия с природой. Здесь испытание этого дела, проверка занимающегося философией. Ведь и эта часть жизни, как прогулка, как совершение пути по морю, как совершение пути по суше, так и лихорадка, «Разве во время прогулки ты читаешь?» «Нет». «Вот так и во время лихорадки. Но если ты правильно совершаешь прогулку, у тебя есть то, что должно быть у совершающего прогулку». «Если ты правильно переносишь лихорадку, у тебя есть то, что должно быть у переносящего лихорадку». Что значит «правильно переносить лихорадку»? Не жаловаться на Бога, не жаловаться на человека – не удручаться происходящим, разумно и правильно относиться к смерти, выполнять предписания. Когда приходит врач, не бояться, что он скажет. И если он скажет «прекрасно у тебя», не радоваться чрезмерно. В самом деле, какое благо он сказал тебе? Ведь когда ты был здоров, какое для тебя благо заключалось в этом? И если он скажет «плохо у тебя», не паникать духом. В самом деле, Что значит быть в плохом состоянии? Приближаться к отделению души от тела. Так что же в этом ужасного? Если ты не приблизишься к этому сейчас, разве не приблизишься позднее? А то мир перевернется, если ты умрешь. Так что же ты льстишь врачу? Что говоришь, если ты захочешь, господин у меня будет хорошо? Что предоставляешь ему основание высокомерно вздымать бровь? а не по его заслугам воздаешь ему. Как сапожнику в том, что касается ноги, как строителю в том, что касается дома, так и врачу в том, что касается бренного тела, того, что не моё того, что по природе мертво. Вот чему свое время для переносящего лихорадку. Если он исполнит это, у него есть то, что должно быть у него». Ведь дело философа — сохранять не это все, что относится к внешнему миру. Ни винишка ни маслишко, ни бренное тело. Но что? Свою собственную верховную часть души. А все то, что вовне, как? Быть занятым всем этим лишь в пределах разумного. Так где же тут еще уместность страха? Так где же тут еще уместность гнева? Где тут уместность страха за чужое? за ничего не стоящее, ведь следует руководствоваться двумя этими мнениями, что вне свободы воли ничто не есть ни благо, ни зло, и что не направлять нужно положение вещей, а следовать ему. Брат не должен был так обойтись со мной. Нет. Но это посмотрит он сам. А я, как бы он не обошелся со мной, сам я буду относиться к нему, как должно. Это ведь мое, а то... чужое, этому никто не может помешать, то подвластно помехам. Глава 11 Отдельное замечание. Существуют некие как бы по закону установленные наказания неповинующимся божественному управлению. Кто будет считать благом что-то иное, кроме того, что зависит от свободы воли, тот пусть завидует, Пусть жаждет, пусть льстит, пусть будет в смятении. Кто будет считать злом иное, тот пусть печалится. Пусть сокрушается, пусть скорбит, пусть будет несчастен. И все же, подвергаясь таким суровым наказаниям, мы не можем отказаться считать так. Помни, что говорит поэт о страннике. «Странник – нельзя то, если и хуже тебя кто пришел бы». «Странника мне не почтить, под охрана Зевса ведь каждый — странник и нищий». Одиссея Так вот, этим следует руководствоваться и по отношению к отцу. «Нельзя то, если и хуже тебя кто пришел бы, мне отца не почтить. Под охрана Зевса ведь каждый — отчего». И по отношению к брату, под охрана Зевса — ведь каждый — единокровственного. И вот так, в соответствии с остальными нашими отношениями, мы найдем блюстителем их, Зевса. Глава 12. Об упражнении на деле. Упражнениями на деле следует заниматься, не прибегая к тому, что неестественно и необычайно, А то право «мы», которые говорим, что занимаемся философией, ничем не будем отличаться от проделывателей трюков. Трудно ведь и по канату ходить, и не только трудно, но и опасно. Разве из-за этого и мы тоже должны приучать себя ходить по канату, или ставить пальму, или обхватывать статуи? Ставить пальму – явно какой-то акробатический номер, но в чем он заключается, неизвестно. Диоген Киник зимой обхватывал статуи, покрытые снегом, закаляя себя таким образом. Отнюдь. Для упражнения на деле пригодно не то все, что трудно и опасно, но то, что способствует осуществлению цели нашего усердия. А в чем заключается осуществление цели нашего усердия? В том, чтобы в стремлении и избегании проводить жизнь неподвластным помехам. а это в чем заключается в том чтобы ни в своем стремлении не терпеть неуспеха, успеха ни в своем избегании не терпеть неудачи так вот к этому и должно быть направлено упражнение на деле ведь поскольку без усиленного и постоянного упражнения на деле невозможно добиться стремления не терпящего нипеов и избегания нетерящего неудач знай что если ты допустишь чтобы упражнение на деле было направлено к тому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 противопоставлять усиленное упражнение на деле. У меня крен в сторону удовольствия. Я качнусь в противоположную сторону через меру ради упражнения на деле. У меня склонность избегать страдания. Я стану постоянными упражнениями развивать против этого мои представления для того, чтобы избегание отступило от всего такого. Ведь кто такой упражняющийся на деле? Тот, кто приучает себя стремлением не пользоваться избеганием пользоваться только по отношению к зависящему от свободы воли, притом приучает себя больше в труднопреодолимом. В соответствии с этим и следует одному больше упражняться на деле против чего-то одного, другому против чего-то другого. Так чему же тут служит поставить пальму или носить повсюду кожаную крышу, ступу и пест? То есть дом и самое необходимое в хозяйстве. По-видимому, такой образ жизни ввели некоторые киники. Человек. Приучи себя упражнениями на деле, если ты вспыльчив, терпеливо сносить брань, не расстраиваться от оскорблений. Зачем ты так продвинешься, что даже если кто-нибудь ударит тебя, ты скажешь самому себе «Сочти, что ты обхватил статую». Затем и винишком умело пользоваться не в том отношении, чтобы уметь много пить, есть ведь такие несуразные, которые упражняются на деле и в этом, но прежде всего в том, чтобы уметь воздержаться, и от девчонки воздерживаться, и от лепешечки. Затем когда-нибудь для испытания, если только дойдет до этого, ты выпустишь при удобном случае сам себя на борьбу, для того, чтобы узнать, все так же ли представления одолевают тебя. Но вначале беги далеко от всего того, что сильнее тебя». Не равна борьба между смазливой девчонкой и молодым человеком, начинающим заниматься философией. Горшок, говорят, и камень не в ладу. После стремления и избегания, второй вопрос, это вопрос, касающийся влечения и невлечения. Чтобы оно было повинующимся разуму, чтобы не было несвоевременным, не было неуместным, не было в какой-нибудь другой такой несоразмерности. Третий Это вопрос, касающийся согласий, вопрос против всего того, что способно убедить и повлечь за собой. Ведь, как Сократ говорил, что неисследуемой жизнью нельзя жить, вот так и неисследуемым представление нельзя принимать. Но нужно говорить ему «Погоди, дай посмотрю, кто ты и откуда идешь». Как ночная стража «Покажи мне условные знаки». Есть ли у тебя познавательный знак от природы, который должен быть у представления, для того, чтобы оно было принято? И, наконец, все то, что применяется для тела, упражняющими его, если будет сюда направлено как-то, к стремлению и избеганию, это тоже, пожалуй, годится для упражнения на деле, а если к щеголянию, то это свойственно обращенному к тому, что вне его, охотящемуся за чем-то иным, ищущему зрителей, которые будут говорить: "Великий человек". Поэтому прекрасно говорил Аполлонии: "Когда хочешь поупражняться на деле для самого себя, ты, испытывая, например, жажду во время жары, в тени глоток холодной воды и выплюнь, и никому не говори об этом". Неизвестно, какой Аполлонии имеется в виду. Может быть, Аполлонии тианский, около 3-го, около 97-го годов нашей эры. странствующий пифагореец и чудотворец, друживший с Мусонием Руфом, Дионом Хрисостомом, противник Евфрата, старший современник эпиктета, герой романа Флавия Филострата Жизнь Аполлония Атианского, написанного в III веке нашей эры. Глава 13. Что такое одиночество и кто такой одинокий? Одиночество есть некое состояние беспомощного. Ведь если кто-то один, это не значит, что тем самым он и одинок. Так же, как если кто-то в толпе, это не значит, что он не одинок. Когда вот мы потеряем или брата, или сына, или друга, на которого полагались, мы говорим, что остались одинокими, хотя часто бывает, что мы находимся в Риме, Столько народу нам встречается, столько живущих вместе с нами, бывает, что он нас толпа рабов. Ведь «одинокий», по своему понятию, означает, что это какой-то беспомощный и предоставленный всякому желающему причинять вред. Поэтому, когда мы находимся в пути, мы тогда в особенности называем себя одинокими, когда попадемся разбойником. Ведь от одиночества избавляет появление не вообще человека, но честного совестливого, полезного. В самом деле, если быть одному достаточно для того, чтобы быть одиноким, говорит, что и Зевс во время огнеисхода одинок и плачется самому себе. несчастная нет у меня ни Геры, ни Афины, ни Аполлона, ни вообще брата или сына или внука или родственника. Некоторые и говорят, что именно это он делает, когда остается один во время огнеисхода. Они ведь не представляют себе, как можно проводить жизнь одному, так как исходят и из некой природности, из того, что от природы дано быть общественным, взаимолюбивым, с удовольствием сопребывать с людьми. Но, тем не менее, следует какую-то и к этому иметь подготовку, мочь давлять самому себе, мочь пребывать с самим собой. Как Зевс пребывает самим собой, находит спокойствие в самом себе… размышляет о своем «управлении», каково оно, занят мыслями, подобающими ему, так и мы должны мочь беседовать с самим собой, не нуждаться еще и в других, не испытывать затруднений с тем, как проводить жизнь, задумываться над божественным управлением, над своим отношением ко всему остальному, рассматривать, как мы прежде относились ко всему случающемуся, как теперь, что все еще оказывает удручающее действие, как могло бы быть исправлено и это, как устранено, и если что-то требует тщательной работы, тщательно над этим работать соответствующим разумному основанию образом. Вот вы видите, что повсюду царит мирный покой, которым обеспечивает нас, как нам кажется, Цезарь, что нет больше ни войн, ни раздоров, ни разгула разбойничьих шаек, ни пиратских, И можно во всякий час совершать путь по суше и по морю от востока до запада. Так разве и от лихорадки может он обеспечить нас мирным покоем? Разве и от кораблекрушения? Разве и от пожара или от землетрясения? Или от молнии? Ну, а от любви? Не может. От сокрушения? Не может. От зависти? Не может. Словом, ни от чего этого? А разум, философов, обещает и от всего этого обеспечивать мирным покоем. И что он говорит? «Если вы будете внимать мне, люди, то где бы вы ни были, что бы вы ни делали, вы не будете испытывать печали, не будете испытывать гнева, не будете испытывать принуждений, не будете испытывать помех, а будете проводить жизнь неподверженными страстям и свободными от всего». Если у кого-то есть этот мирный покой, провозглашенный не Цезарем, да и откуда ему провозгласить этот, но Богом, провозглашенный посредством разума, разве он не довольствуется, когда он один тем, что рассматривает и размышляет? Теперь со мной никакого зла не может случиться. Для меня не существует разбойника, для меня не существует землетрясения. Все преисполнено мирного покоя. Все преисполнено невозмутимости. Всякая дорога, всякий город, всякий спутник, сосед, окружающий – безвредны. Другой – тот, чья забота обеспечивает пропитанием. Другой обеспечивает одеждой. Другой наделил чувствами. Другой наделил общими понятиями. А когда он не обеспечивает необходимым, значит, он возвещает отступление. Значит, он открыл дверь и говорит тебе – Иди. Куда? Ни во что ужасное, а в то, из чего ты произошел. В дружественное и родственное. В первоначало. Сколько было в тебе огня — вернется в огонь. Сколько было землицы — в землицу. Сколько бренного жизненного духа — в бренный жизненный дух. Сколько водицы — в водицу. Нет никакого Аида, ни Ахеронта, Ни Кокита, ни Перифлегетонта, а все полно богов и божеств. <звы> Реки в подземном царстве. Река скорби, река плача, плающая огнем, то есть муки и страдания. Аид здесь в смысле подземное царство Аида, преисподняя. Кто может размышлять обо всем этом, видит солнце, луну, звезды, услаждается землей и морем, Тот также не одинок, как и не беспомощен. Что же, если кто-нибудь нападет на меня, когда я один и зарежет меня? Глупец, не тебя, а бренное тело. Так какое же тут еще одиночество? Какое тут затруднение? К чему нам делаться хуже, чем детишки? Они-то, когда остаются одни, что делают? Набрав ракушек и песка, строят что-нибудь, потом разваливают... и снова строят другое. И вот так они никогда не испытывают затруднений с тем, как проводить жизнь. Значит, мне, если вы уедете, придется сидеть и плакать, потому что я остался один, и я одинок. Вот так у меня не будет ракушек, не будет песка. Но они делают это по неразумности, а мы несчастны по разумности. Всякая большая сила — Опасно для начинающего. Так вот, переносить все такое следует по силе, но по природе, но не чахоточному. Приучи себя в какое-то время вести жизнь так, как больной, для того, чтобы в другое время ты мог вести жизнь так, как здоровый. Поголодай, одну воду пей, воздержись в какое-то время совершенно от стремления, для того, чтобы в другое время в твоем стремлении... Было и разумное основание. А если в нем будет разумное основание, то, когда ты имеешь в себе какое-то благо, твое стремление будет правильным. Но нет, мы сразу же хотим вести жизнь так, как мудрецы, и приносить пользу людям. Какую это пользу? Что ты? Да самому себе принес ли ты пользу? Но ты хочешь обратить их к разуму? Да сам то обращен ли уже к разуму? Хочешь принести им пользу? Покажи им на самом себе, какими делает людей философия. И не болтай. Тем, как ты ешь, приноси пользу едящим с тобой. Тем, как ты пьешь, приноси пользу пьющим с тобой. Своей уступчивостью всем, своим непритязанием, своей терпимостью. Вот так приноси им пользу. И не изливай на них свою желчь. Глава четырнадцатая. Отдельное замечание. Как хорошие участники трагедийного хора не могут петь одни, но могут вместе с многими, так некоторые не могут гулять одни. Человек, если ты кто-то и один гуляй, и с самим собой беседуй, и не прячься в хоре, пусть насмеются над тобой когда-нибудь, пусть оглядят тебя, пусть встряхнут тебя, для того, чтобы ты узнал, кто ты. Когда кто-нибудь одну воду пьет или занимается каким-нибудь упражнением на деле, то он по всякому поводу говорит это всем. «Я одну воду пью». Да разве ты ради этого одну воду пьешь? Да разве ради того, чтобы одну воду пить? Человек, если для тебя целесообразно пить, пей, а если нет, то ты смешно поступаешь. А если это тебе полезно, и ты пьешь, то помалкивай об этом перед теми, Кому не понраву такие люди? Что же, именно им хочешь ты быть по нраву? Из всего того, что делают, то-то делают как имеющее главное значение, а то-то в соответствии с обстоятельствами, то-то в соответствии с ведением хозяйства, то-то в соответствии с общением, то-то в соответствии с жизненной установкой. Нужно избавить людей от двух этих качеств – от самомнения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 Занятие философией, можно сказать, в том и заключается, чтобы искать, как возможно пользоваться стремлением и избеганием, не испытывая препятствий. «Я лучше тебя, потому что отец мой консульского звания». Другой говорит, «Я был трибуном, а ты нет. А если бы мы были конями, ты говорил бы, «Отец мой был более быстроногим» или «У меня много ячменя и сена» или «Прекрасная сбруя!» «Так если бы я на эти твои слова сказал, «Пусть так, давай же побежим!» «Ну так вот, у человека нет ли ничего такого, как у коня бег, такого, почему можно узнать, кто хуже и кто лучше? Разве нет совести, честности, справедливости? Вот в этом показывая себя лучшим, чтобы ты, как человек, был лучше. Если ты будешь говорить мне, «Я здорово поддаю ногой», — скажу и я тебе. «Ты здорово гордишься ослиным делом». Поддаю ногой, вероятно, название приема в борьбе. Глава пятнадцатая. Что приступать к каждому делу следует по тщательному рассмотрению. В каждом деле рассматривай предпосылки и следствия.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 Как говорит Эфрат, впрочем, кто так может сказать, как он, хотят и сами заниматься философией. Эфрат из Сирии, видный стоик и оратор около 30-119 -го, -го годов нашей эры, переселившийся в Рим и учившийся там. Эфрат был, как полагают, учеником Мусония Руфа, современником Диона Хрисостома, Аполлония Тианского. При Домициане он был изгнан из Рима вместе с остальными философами, 93-й год нашей эры. После смерти Домициана, 96-й год, вернулся в Рим, где и умер в глубокой старости, покончив с собой, ядом, из-за старости и болезни. Человек, рассмотри сначала, что это за дело, затем и свою природу, что можешь ты выдержать. Если ты хочешь быть борцом, посмотри на свои плечи, бедра, поясницу, ведь один по своей природе рожден для чего-то одного, другой для чего-то другого. Думаешь, что, продолжая делать то же самое, ты можешь заниматься философией. Думаешь, что ты можешь также есть, также пить, все так же гневаться, все так же быть недовольным. Нужно проводить ночь в усиленных трудах, подавить некоторые желания. уехать от домашних, терпеть презрение мальчишки, насмешки встречных, терпеть умоления во всем, в должности, в почести, в суде. Когда ты тщательно рассмотришь все это, тогда, если тебе угодно, приступай к этому, если ты хочешь обрести вместо всего этого неподверженность страстям, свободу, невозмутимость. А иначе не подходи, не будь как дети».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 то есть иметь установку философа или профана. Когда Гальба был убит, кто-то говорил Руфу, «Теперь мироздание управляется промыслом». А он сказал, «Разве когда-нибудь, хоть между прочим, ссылался на Гальбу для обоснования того, что мироздание управляется промыслом?» <звы> Гальба Кратковременный принцип с 68-69 годов нашей эры, после Нерона. В 69 году он был убит. Глава 16. Что вступать в общение следует с осмотрительностью? Вступающий в частое общение с людьми, или для разговора, или для перов, или вообще для совместной жизни, неизбежно должен или сам уподобиться им, или их изменить на свой лад. Ведь и если погасший уголек положить к горящему, то или он погасит тот, или тот воспламенит его. Так вот, поскольку опасность так велика, вступать в такие общения с профанами следует со смотрительностью, помня о том, что, соприкасаясь с покрытым сажей, невозможно и самому не запачкаться сажей. В самом деле, что ты будешь делать, если он о гладиаторах будет толковать, Если о лошадях, если об атлетах, если что еще хуже, о людях. Такой-то порочный, такой-то добродетельный. Это получилось прекрасно, это плохо. Да еще, если будет насмешничать, балагурить, чернить. Есть ли у кого-нибудь из вас такая подготовленность, как у искусно играющего на лире, которому стоит, только взяв лиру, коснуться ее струн, чтобы тотчас узнать разлаженные, и настроить инструмент. Есть ли такое умение, какое было у Сократа, во всяком общении с людьми, ввести их на свой лад? Откуда у вас? Нет, это профаны неизбежно ведут вас за собой. Почему же они сильнее вас? Потому что все эти пошлые вещи, которые говорят они, идут у них от мнений, а все эти прекрасные вещи, которые говорите вы, идут у вас от губ, Поэтому вялы и мертвы, и ваше увещевание, и несчастная, затасканная вами добродетель способны вызвать отвращение у вашего слушателя. Вот так профаны одолевают вас. Во всем ведь силу имеет мнение, неодолимо мнение. Так до тех пор, пока эти прекрасные мнения не укрепятся в вас, и вы не приобретете определенного умения быть непоколебимыми, Советую вам с со осмотрительностью сходиться с профанами, а иначе изо дня в день, как воск на солнце, будет таять ваше все то, что вы записываете в школе. Это сравнение вызвано тем, что такие записи делались на навощенных дощечках. Так держитесь же где-нибудь подальше от солнца, пока мнения у вас восковые. Поэтому философы советуют даже удаляться из Отечества, потому что старые привычки отвлекают и не дают возникнуть какому-то началу иной привычности. И мы не выносим, когда встречные говорят «Смотри-ка, такой-то философией занимается, такой-сякой». Вот так врачи предписывают застарелым больным уехать в другое место с другим воздухом и правильно делают. И вы тоже смените свои привычки на иные, укрепите свои мнения». закаляйтесь в них, но нет, отсюда – на зрелище, на бой гладиаторов, в ксист, в цирк, потом оттуда – сюда, и опять отсюда – туда, и все такие же. Ксист – крытый портик при гимнасиях для упражнений в зимнее время и в плохую погоду. И никакой прекрасной привычки, ни внимания, ни обращения к самому себе и наблюдения – Как я пользуюсь возникающими представлениями? В соответствии с природой или не в соответствии с природой? Как я отвечаю им, как должно или как не должно? Заявляю ли я всему независящему от свободы воли, что оно нисколько не касается меня? Ведь если пока еще вы не в таком состоянии, избегайте прежних привычек, избегайте профанов, если хотите начать, наконец, быть кем-то. Глава 17. О промысле. «Когда ты винишь в чем-то промысл, подумай внимательно, и ты узнаешь, что это свершилось по разумному основанию». «Да, но у несправедливого преимущества «В чем? В деньгах. Ведь в этом отношении он лучше тебя, потому что он льстит, не стыдится, ночей не спит. Что удивительного? Но ты смотри на то», В честности ли у него преимущество перед тобой? В совестливости ли? Ведь ты не найдешь этого. Но где ты лучше, там ты найдешь, что преимущество у тебя. Я как-то сказал тоже одному возмущавшемуся тем, что филосторг счастлив. Хотел бы сам ты спать с сурой. Филосторг. Упоминается только здесь. Судя по греческому имени, по-видимому, вольноотпущенник. которого Эпиктет знал в Риме. Сура. Предполагают, что имеется в виду Марк Пальфурий Сура. При Нероне этот Сура вступил в борьбу с девушкой Лакедемонянкой, за что впоследствии Веспасиан исключил его из Сената. Сура стал заниматься стоической философией, был оратором и поэтом. При Домициане он стал победителем, выступив оратором в капиталистском состязании. При Домициане он был доносчиком, но Домициан не вернул его в Сенат. Поэтому следующий принцип «Нерва» 96-98 годы нашей эры казнил его. «Да не настанет, — говорит он, — тот день. Так что же ты возмущаешься, если он получает что-то за то, что продает? Или как ты можешь считать счастливцем, приобретающего все то такими средствами, которые самому тебе притят Или «Какое зло творит промысл, если тем, кто лучше, дает то, что лучше?» Или «Быть совестливым не лучше, чем быть богатым?» Тот соглашался. «Так что же ты возмущаешься, человек, имея то, что лучше?» «Так помните же всегда и руководствуйтесь тем, что это закон природы, что у того, кто лучше, преимущество перед тем, кто хуже, в том, в чем он лучше». и вы никогда не будете возмущаться. «Но жена плохо обращается со мной». «Ладно. Если кто-то спросит тебя, что значит это?» «Говори. Жена плохо обращается со мной». «И больше ничего?» «Ничего». «Отец ничего не дает мне». Дальше считается пропуск в тексте, который дополняют. Что это значит? «Отец ничего не дает мне». И еще другое дополнение к этому. И больше ничего? Ничего. Следующее предложение испорчено. А что это зло? Следует ли добавлять это от себя? Да еще и измышлять. Поэтому не бедность следует отвергать, но мнение о ней. И вот тогда мы будем благоденствовать. Глава восемнадцатая.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 что кто-то хулит тебя. Какое же это имеет отношение к тебе? Что отец затевает вот то-то. Против кого? Разве против свободы воли? Откуда может он это? Но против бренного тела, против бренного имущества. Ты уцелел. Это не против тебя. Но вот судья заявляет, что ты виновен в нечестивости. А о Сократе не заявили этого судьи? Твое ли дело то, что он заявил это? Нет. Так что же еще тебе до этого? Есть определенное отца твоего дела, и если он не исполнит его, значит, он утратил в себе отца, любящего, кроткого. А иной, никакой из-за этого не ищи в нем утраты. Никогда ведь не бывает так, чтобы человек ошибался в одном, а терпел вред в ином. В свою очередь, твое дело... Это при своей защите сохранить стойкость, совестливость, безгневность. А иначе, значит, и ты утратил в себе сына, совестливого, благородного. Что же, судья, вне опасности? Нет, и ему тоже грозит такая же опасность. Так что же еще ты страшишься, какое он вынесет решение? Что тебе до чужого зла? Твоё зло — это неправильно повести себя при своей защите. Только этого остерегайся. А осудить тебя или не осудить — это как дело другого, так и зло другого. Такой-то угрожает тебе. Мне? Нет. Он хулит тебя. Пусть смотрит сам, как делает свое собственное дело. Он намерен осудить тебя несправедливо. Несчастный. Глава 19 Какова установка профана и философа? Первое различие между профаном и философом. Тот говорит «Увы мне, виной тому сыночек, виной тому брат, увы мне, виной тому отец». А этот, если когда-нибудь и вынужден будет сказать «Увы мне», задумавшись, говорит «Виной тому я сам». Ведь свободе воли ничто не может помешать или повредить не независящие от свободы воли, только она сама себе. Так вот, если и мы тоже склонимся к этому, так чтобы, когда путь наш труден, винить самих себя и памятовать о том, что причина смятения или неустойчивости заключается ни в чем ином, как в мнении, то клянусь вам всеми богами, что значит мы преуспеваем в совершенствовании. А в действительности мы с самого начала идем по иному пути. Вот, например, еще когда мы дети – «Нянька, если мы вдруг споткнулись по нашему ротозейству, не нас шлепает, а камень бьет». «Да что я сделал камень? Из-за глупости твоего дитяти он должен был переместиться?» «Или вот, если мы после бани не нашли, что поесть, воспитатель отнюдь не желание наше сдерживает, а повара лупит». «Человек, разве мы поставили тебя воспитателем повара?» «Нет, нашего дитяти. Его исправляй». Ему будь полезен. Вот так и повзрослев, мы оказываем себя детьми. Дитя ведь в музыке не в музыке, в грамоте – неграмотный, в жизни – необразованный. Глава 20 Что от всего относящегося к внешнему миру можно получать пользу? В том, что касается теоретических представлений, Почти все признали, что благо и зло заключено в нас, а не в том, что относится к внешнему миру. Никто не называет благом высказывание «стоит день», злом высказывание «стоит ночь», а величайшим из зол высказывание «три равно четырем». Но что? Знание благом, а заблуждение злом, так что и относительно самого ложного получается благо. Знание о том, что ложное – есть ложное. Значит, вот так должно бы быть и в том, что касается жизни. Здоровье – благо, а болезнь – зло. Нет, человек. Но что? Правильно быть здоровым – благо, неправильно – зло. Так что и от болезни можно получить пользу. Ради Бога, да разве от смерти нельзя? Да разве от увечья нельзя? Незначительную, по-твоему, Минекей получил пользу, когда он принимал смерть? <звы> Минекей — сын Крионта, брата Иокасты, ставшего царем Фив после гибели Этеокла и Полиника. Он, тайком от отца, принес себя в жертву Аресу, что было по предсказанию условием спасения Фив во время осады их Полиником. Пусть всякий, сказавший такое, получит такую же пользу, какую получил он. Позволь, человек, разве он не сохранил в себе любящего свое отечество, человека высокого образа мыслей, честного, благородного? А оставшись жить, разве он не утратил бы в себе все это? Разве не приобрел бы все противоположное? Не обрел бы разве в себе малодушного, неблагородного, ненавидящего свое отечество, цепляющегося за свою жизнь. но ну, по-твоему, незначительно он получил пользу, приняв смерть? Нет. А отец Адмета? Значительную получил пользу, прожив так неблагородно и жалко. Отец Адмета – Ферет. Да разве попозже он не умер бы? Перестаньте ради богов дорожить предметами, перестаньте делать себя рабами прежде всего вещей, а затем из-за них – и людей, могущих предоставлять или отнимать их. Значит, от них можно получить пользу. От всего. И от бронящего. А какую пользу приносит атлету, его противник в упражнениях? Огромнейшую. Вот и он становится подготавливающим меня упражнениями. Он упражняет мою терпимость, безгневность, спокойность. Но нет, хватающий меня за шею и выправляющий мне поясницу и плечи приносит мне пользу. И учитель борьбы хорошо делает, что говорит «подними». И чем тяжелее тот, тем больше пользы получаю я. А если кто-то упражняет меня в безгневности, разве он не приносит мне пользу? Вот это и есть не уметь получать пользу от людей. Сосед плохой? Самому себе. А мне он хороший. Он упражняет мою доброжелательность, уступчивость. Отец плохой? Самому себе. А мне он хороший. Вот это и есть палочка Гермеса. Чего хочешь, говорит, коснись и станет золотым. Нет, что хочешь подавай, и я сделаю это благом. Подавай болезнь, подавай смерть, подавай нужду, подавай поношение, суд, грозящий высшим наказанием. Все это с помощью палочки Гермеса станет полезным. Со смертью что ты сделаешь? Да что иное, как не то, чтобы она послужила тебе украшением, или чтобы она послужила тебе средством на деле показать, что такое человек, понимающий волю природы. «С болезнью что ты сделаешь?» «Покажу ее природу, буду блистать в ней, буду стоек, буду благоденствовать, не буду льстить врачу, не буду молить о смерти. Чего еще иного ищешь ты? Все, что ты дашь, я сделаю это блаженным, счастливым, величавым, завидным, но нет». «Смотри, не заболей, это зло». Это как если бы кто-нибудь говорил «Смотри, не получи когда-нибудь представление, что 3 равно 4 – это зло». Человек, каким образом зло? Если я приму об этом должное мнение, каким еще образом это причинит мне вред? А не принесет ли скорее даже пользу? Так если я о бедности приму должное мнение, если о болезни, если о незанимании должностей, Разве мне этого недостаточно? Разве все это не станет полезным? Так каким же еще образом должен я искать благо и зло в том, что относится к внешнему миру? И что же? Все это только здесь, а домой никто с собой не уносит. Здесь, то есть в школе. Ну, а там сразу же война с мальчишкой, с соседями, с подшучивающими, с насмешниками. Пусть Лесбию будет хорошо за то, что он каждый день обличает меня в том, что я ничего не знаю. лесбий лицо неизвестное. Глава двадцать первая. «Против тех, кто с легкостью приступает к преподаванию философии». Те, кто вобрал в себя голые правила, тотчас же хотят изрыгнуть их, как страдающие желудком пищу. Прежде всего перевари их, затем не изрыгай вот так. По исправлению. Сначала перевари их, тогда не станешь вот так изрыгать. А иначе дело чистое в действительности получается рвотным средством и несъедобным. Но ты покажи нам какое-то изменение своей верховной части души вследствие усвоения их, как атлеты показывают свои плечи, развитые вследствие упражнений и еды, как овладевшие искусствами показывают сделанное ими вследствие учения. Строитель не приходит и говорит «послушайте мои рассуждения о строительном искусстве», но, нанявшись на постройку дома и построив его, показывает, что владеет этим искусством».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 Придите и послушайте мои чтения объяснений. идищи на кого тебе их Да я же истолкую вам Хрисиповы сочинения, как никто. Разберу слово чистейшим образом. Присовокуплю, пожалуй, кое-где и направление Антипатра и Архидема. Неужели ради того молодые люди должны оставить свое отечество и своих родителей, чтобы прийти и послушать твои истолкования словечек? Разве не должны они вернуться к себе терпимыми, способными к содействию, неподверженными страстям, невозмутимыми, имея некое такое средство для жизни, благодаря которому смогут правильно переносить все случающееся и благодаря всему этому украшать себя? И откуда можешь ты передавать то, чего у тебя нет?» «Да разве сам ты делал что-то иное с самого начала, кроме того, что все время проводил над тем, как могут быть сведены к схемам силогизмы, как изменяющиеся рассуждение как рассуждения, приводящие к умозаключению путем вопросов? Но такой-то имеет школу, почему бы и мне не иметь?» «Это делается не необдуманно. Рабское ты существо, и никак попало». Но для этого нужно, чтобы был и определенный возраст, и определенный образ жизни, и Бог предводителем. Но нет, приготовившись к отплытию, никто не выходит в море, не совершив жертвоприношения богам и не призвав их в помощь, и люди не сеют иначе, если не воззовут к Деметре. А принявшийся за такое великое дело без богов с надежностью ли примется, и приходящие к нему с преуспеванием ли будут приходить? Что иное делаешь ты, человек, как не пародируешь мистерии и говоришь «помещение есть и в эль вот и здесь». Эль-Левсин город в Аттике, в 20 километрах к северо-западу от Афин, с древним знаменитым святилищем Диметры. По всей видимости, здесь имеется в виду так называемый «телестерион», построенная знаменитым архитектором Иктином во второй половине V века до н.э. сооружение для совершения элевсинских мистерий культа Диметры, ее дочери Персефоны и Диониса и Аха Там верховный жрец и я сделаю верховного жреца Там глашатай и я поставлю глашатая Там факелоносец и я поставлю факелоносца Верховный жрец, иерофант, факелоносец, глашатый, главные священнослужители элевсинских мистерий. Там факелы, и здесь. Слова те же самые. Чем отличается все это от всего того? Нечестивейший человек ничем не отличается? Разве и не в своем месте, и не в свое время это приносит пользу? Приступать к этому следует с жертвоприношениями, с молитвами, предварительно совершив обряд очищения и проникнувшись сознанием, что приступаешь к священным обрядам, причем священным обрядам древним. Вот так мистерии становятся полезными. Вот так приходим мы к представлению, что все это установлено древними с целью воспитания и исправления образа жизни. А ты разглашаешь их и пародируешь не в свое время, ни в своем месте, Без жертвоприношений, без обряда очищения. В первые дни мистерии были разные приготовления к главной части – жертвы, очищения, омовения, процессии и т.п. Но рукописное чтение не невозможно, поскольку жрец должен был быть без всяких телесных недостатков. Нет у тебя одеяния. какое должно быть у Верховного Жреца. Нет волос, нет головной повязки, какие должны быть у него. Нет голоса, нет возраста. Ты не совершил обряда очищения, как он, но только сами слова ты перенял. Верховным Жрецом Элевсинских Мистерий избирали из рода эвмалпидов, обычно пожилого и обладавшего звучным голосом. Вступая в должность, он менял свое прежнее имя на новое, священное, которое оставалось в тайне для непосвященных в мистерии, поэтому в документах его называют просто иерофантом. Он носил особую пурпурную одежду и повязку на длинных волосах и, вступив в должность, должен был соблюдать строгое целомудрие. Разве эти слова священно сами по себе? К этому следует приступать иным образом. Дело это великое, мистерийное. Оно дано никак попало и никому попало. Но и быть мудрым может быть недостаточно для того, чтобы заняться заботой о молодых людях. Должна быть и какая-то предрасположенность и пригодность к этому. Клянусь Зевсом, и тело определенное должно быть, и прежде всего, нужно, чтобы бог советовал занять это место, как он советовал Сократу иметь место опровергающего. как Диогену, место царя и порицающего, как Зенону, место обучающего и исповедующего учения. А ты открываешь лечебницу, не имея ничего другого, кроме лекарств. А где или как они применяются, и не зная, и не полюбопытствовав. Вот у него глазные мази, и у меня тоже есть. Так разве и умение пользоваться ими? Разве знаешь ты, когда и как принесут они пользу, и кому? Так что же ты играешь в кости на самое важное? Что ты поступаешь легкомысленно? Что ты берешься за дело, ничуть тебе не подобающее? Оставь его умеющим, украшающим его. Не навлекай, и ты тоже позор на философию самим собой, и не будь одним из клевещущих на это дело. Но если тебя увлекают правила, то сиди и верти их сам с собой». А философом никогда не называй себя и не принимай, когда другой называет, но говори, он заблуждается. Я ведь и стремлюсь не иначе, чем прежде, и влекусь не к иному, и соглашаюсь не с иным. И вообще, в пользовании представлениями, я нисколько не изменился по сравнению с прежним моим состоянием. Вот что думай и говори о себе, если хочешь думать по достоинству. А иначе играй в кости и делай, что делаешь». Это ведь пристало тебе?